Глава 16. Мир только здесь. Другого нет на свете. Он под защитой толстых белых стен. И в мир за ними верят только дети. На деле там смертельный, страшный плен. И тени не случайно так зовутся. Они — исчезнувшая память городов. Они не смогут в нашу жизнь вернуться. Они — лишь призраки забытых снов. На что нам поминать их в разговоре, как времена ушедших в века лет? Подобно мифам о далеком море, их не было, не будет и их нет. Из сборника «Рекомендованные литературы для средних классов». Времена рыцарства забыты в сказках. Их засыпало пеплом, как нечто, что нужно похоронить навсегда. Но порой ветер все же разгоняет вековую пыль, обнажая старые кости древних историй о том, как благородные мужи спасали юных дев. Но в моем случае, кажется, кто-то перепутал слова-предложения целые абзацы, превратив меня саму в рыцаря, несущего на себе груз из горячей плоти, очень тяжелый, на самом деле, которая едва может передвигать ногами, да еще и беспрестанно ворчит что-то под ухо. «Как-то раньше ты не был таким разговорчивым», — буркнула я, сгибаясь под его рукой на моих плечах. Мы двигались медленно. Солнце поджаривало наши макушки, так что казалось, что вот-вот и волосы на голове вспыхнут, как-то трава в ночном лесу. Горло иссушилось. под ложечкой засосала. Тело стало липким и мокрым от пота, а вынужденная близость друг к другу ухудшала все это в сто крат. «Раньше мне не приходилось полагаться на кого-то другого», в его голосе звучало неприкрытое недовольство. «Ну, все случается впервые», тяжело дыша ответила я. «Если мы не доберемся до моста к вечеру», то можем забыть о встрече с отрядом. В таком случае советую тебе прибавить шаг, дедуля, процедила я сквозь зубы. Будучи раненым, Двейн начал еще больше командовать и еще больше раздражать меня. Последовал сухой ответ, и он продолжил: "Нам не стоило поджигать лес. Это ни к чему хорошему не приведет". Правильно. «Лучше было бы, если бы нас слопали». «Не язви, ты понимаешь, о чем я говорю». Он ненадолго замолчал, а потом продолжил. «А в тебе, кажется, начинают пробиваться ростки пустоши. Глядишь, займешь неплохое место в рейте». «Ого, какие лестные слова! Такого от тебя мне еще не приходилось слышать». «Не обольщайся». Я пью настой от боли, он немного туманит мозг. Но скоро все закончится, и ты никогда больше этого не дождешься. Должна признать, старший действительно вел себя немного странно, словно позволял себе чуть больше, чем я привыкла видеть. Как же не воспользоваться случаем? «Знаешь, Двейн, меня кое-что интересует в жизни Рейта». раз уж я тащу на себе твою тяжеленную тушку то думаю имею право на несколько вопросов алиса твоя фамильярность меня поражает я старший у нас это много о чем говорит его голос прозвучал привычно недовольно и сердито может действие настоя закончилось я обязательно это учту «Нужно проявлять уважение». «Безусловно». «И подчиняться без лишних вопросов». «Ясно, ясно. Скажи, откуда вы берете вещи, материалы, оружие, наконец?» «Что-то осталось со времен Старого Мира. Что-то мы можем добыть в лесу. А чем-то приходится делиться объединением». «Что?» Я замерла на месте от удивления и повернула голову к лицу Двейна. «Никогда не поверю, что хоть один город выделит крошку со своего стола». «Почему ты так думаешь?» Лукавая усмешка на мгновение появилась на его лице. «Неужели ты так быстро успела разлюбить город?» В его тоне я уловила едкий сарказм. «Я... я просто знаю. Вот и все». Этот вопрос отчего-то поставил меня в тупик. Я не могла простить объединению моих страданий и страхов, но слишком много светлого связывало меня с ним. Мы двинулись дальше, подставляя свои спины жгучим лучам. Ты права, снова начал Двейн. Они, разумеется, не дали бы. Но мы и не просим. В каком смысле? Разве то, что принадлежит им, не должно принадлежать и нам тоже? Есть ли хоть какая-нибудь весомая причина, почему мы не можем хорошо питаться, спать в холод под одеялом, носить одежду, защищаться? Почему и ты теперь не можешь? Если такая причина есть, назови ее, и тогда я искренне покаюсь». В его голосе послышались взволнованные, возбужденные нотки, затронувшие меня даже больше, чем сами слова. Я смогла ответить только через небольшую паузу. «Конечно, нет. Но как вам удается воровать? Через стены не пробраться — это самоубийство, это невозможно». «Само наше существование для кого-то кажется невозможным». а стены, ворота — всего лишь преграды, которые при желании можно обойти или даже сломать. Это не ответ. Я все равно не понимаю, как вы попадаете в город. Тебе и не нужно. Этим занимаются только особые из нас. Не волнуйся, тебе не придется стать одной из них. — С чего ты это взял? — возмутилась я. хоть вовсе и не собиралась становиться кем-то из особых. Он тихо посмеялся себе под нос. «Да ты словно птенец, который только что вылупился. Научись-ка сначала летать». «Но однажды...» «Алиса, не ввязывайся в это дело». «Уже серьезно», — произнес он. «Тебе это не понравится». «С чего ты взял?» Ощутив внутри холодок, спросила я. «Просто знаю. Вот и все». Я промолчала. Его уверенный тон, усталый взгляд синих глаз создавали впечатление человека взрослого и уже умудренного жизнью, хотя на деле он был немногим меня старше. Мне никак не удавалось перестать коситься на его сосредоточенный профиль, невольно разжигая внутри себя любопытство. Где он бывал? Что видел и чему научился? Каковы его мысли и желания? Вырос ли он в пустоши или был изгнан? Метки тени я у него не заметила. Мне было страшно узнать ответы. Но в то же время я не могла перестать об этом думать. Воздух был сух и горек. Лес продолжал гореть по левую сторону дороги, сопровождая нас симфонией всепожирающего пламени. Но вскоре пейзаж впереди изменился. Бесконечная дорога, обрамленная густыми зарослями, обрывалась темно-синей полосой пропасти, а над ней протянулась длинная лента моста, конец которого терялся в тумане. До пропасти мы брели не меньше получаса, каждый шаг давался Двойну все тяжелее, но я упорно тащила его вперед. Свежий, даже холодный запах, с трудом пробился сквозь вонючую гарь, и нас оглушило шелестящее бурление воды. Шум потока на дне пропасти был таким громким, что заглушил треск горящего леса. Мост вырос над нами причудливым великаном. И мы остановились прямо у самого края. Это место, о котором весь сегодняшний день твердил мне Двейн. «Мы не должны были идти этой дорогой, но волки сменили нам все планы, так что...» «Имею честь представить», — наигранно торжественно произнес старший. «Мост вечности». «Судя по тому, что другого конца не видно, по нему и впрямь придется брести вечно», — хмыкнула я. «Мне в жизни не приходилось видеть подобной рукотворной конструкции». Все картинки и фотографии, что я видела в книгах, казались нелепыми пародиями на такого гиганта. Вдоль всего развернувшегося полотна от огромных пилонов шли изгибающиеся, словно вздыбившиеся волны, металлические дуги. От них вниз тянулись толстые стальные нити, будто струны арфы, созданной для великана. На другом же конце моста сгустился туман, Точно пытался утопить его в молочной дымке. «Удивительно!» Сорвалось с моих губ, и над ухом раздался смешок. «За стенами такого не увидишь, правда?» «Столько заносчивости в голосе, как будто ты сам его построил!» «Просто у нас есть то, о чем в объединениях лишь смутно представляют!» Он устало опустился на землю, не без моей помощи, Я осмотрел свою рану. Она все еще кровоточила. Двейн недовольно поморщился и повернул голову ко мне. «Отдохнем немного, прежде чем отправиться через мост. Видишь ли, мы здесь не ходим. Есть и другая переправа, но обстоятельства сложились иначе». Он бросил настороженный взгляд вдаль. «Вы избегаете этого места?» Я невольно посмотрела в ту же сторону. Да, задумчиво протянул он, и не без причины. Я ранен и плохо двигаюсь, так что придется тебе помогать нам обоим. Вот видишь, как тебе повезло, что я здесь. Невероятно. Он даже не попытался скрыть свой сарказм. Если что-то не нравится, можешь ползти сам. Я натянула язвительную улыбку, но Двейн проигнорировал и мои слова, и мои возмущенные взгляды. «Туман в той части всегда, и там находится гнездо». «Чьё?» Тут же насторожилась я. «Пауков». «Здорово». «И не говори. Пауки небольшие, и они не станут нападать до тех пор». пока ты не ляжешь спать. Стоит уснуть, тебе конец. Будем дежурить по очереди, отгоняя их друг от друга. И как? Лучше всего светом. Проверь мой фонарик в рюкзаке. Работает? Хорошо. Направляй луч им в глаза, и пауки лезть не станут. Тут самое главное — не разбудить паучиху. И она... — Огромная. — Естественно. — И захочет нами полакомиться. — Ну, как же иначе? — Круто. — Я знал, что тебе понравится. Он улыбнулся уголком рта. — Достань ножи. Будешь жвать паутину. Я буду помогать, но основная задача ложится на тебя. Справишься? — А у меня есть выбор. «Нет, потому что мне во что бы ты ни стало, нужно вернуться в рейд». «А мне не нужно туда, по-твоему?» — возмущенно воскликнула я. «Твои дела только твои. А будешь так орать, нас сегодня подадут на ужин». Я сидела на земле с беспокойством, поглядывая в мутно-серую даль. и размышляла обо всем, что случилось, и что еще может произойти. Чудовище! Вокруг одни чудовища, что за стенами, что здесь. Интересно, есть ли на свете место, где я могла бы от них отдохнуть? А еще эти картинки. Люди бегут, охотники открывают огонь. Я старалась выкинуть их из головы, не думать, не вспоминать, но на самом деле слабо верила, что такое возможно. Моя голова устало клонилась к коленям, подтянутым к груди. Мысли ползали сонно, лениво, с явной неохотой. Казалось, в моем теле не осталось даже капли живой силы. Я невольно перевела взгляд на Двейна. Прислонившись спиной к мосткам, он дремал, охватив рукой свой нож. Даже во сне старший оставался недоверчивым ко всему окружающему миру и готовым к любому происшествию. Я почувствовала подступающую к груди горечь. Неужели я тоже стану такой, вечно настороженной и напряженной, словно дикий зверь? А может, я уже такой становлюсь? Двейн слегка дернулся во сне и издал приглушенный стон. Хоть старший и не признался бы никогда, но он был изможден. Его тело боролось с болью, и я совершенно не представляла, как мы сможем перейти этот дурацкий мост. Я шумно выпустила воздух сквозь зубы, и Двейн мгновенно проснулся. Время? Тут же спросил он, едва успев разлепить глаза. Не знаю, вяло ответила я. Должно быть... Полдень. Мы засиделись. Недовольно буркнул старший. «Лучше не дожидаться темноты. Вставай». Я подчинилась без лишних вопросов, помогая Двейну подняться на ноги. Он еще раз повторил все, что мне требовалось знать, и я ощутила, как страх и нервное напряжение постепенно вытесняют сонливость из моего тела. Да уж, это получше любой кофейной бурды, что мы варили с сестрой. Мы медленно двигались по мосту. Внизу шуршала белопенная речка, под ногами хрустел нанесенный ветром мусор, и жалобно поскрипывали проржавевшие конструкции. И кроме этих звуков, вокруг не было ничего. Мы шли совершенно одни, похожие... на двух муравьев против этого металлического гиганта. Туман впереди странно колыхался, словно был живым, и с нетерпением ожидал, когда мы окажемся чуть ближе. «И почему все у нас связано с туманом?» — недовольно процедила я, на что Двейн лишь слабо улыбнулся. Мы остановились прямо перед серой мглой. Наверное, нам обоим хотелось оттянуть время. «Знаешь...» — вдруг тихо произнес старший. «А здесь ведь заканчивается граница третьего объединения». «Правда?» — искренне удивилась я. «Надо же, за все время пути от стены до этого места я ни разу не задумалась о том, что во владение объединений могут входить не только города, но и пустошь». И словно в ответ моим мыслям Двейн усмехнулся. «Глупые. Они думают, что могут распространить свою власть и на лес. Как будто здесь своего разума мало». Он еще раз усмехнулся, а потом произнес: «Ладно, пошли. Проверь нож и фонарик. Они на месте?» Я быстро кивнула, впрочем, не прислушиваясь к его словам, и продолжала всматриваться в раскинувшийся за нашими спинами лес. «Алиса!» Чуть повысил голос старший и слегка тряхнул меня за плечо. Это тебе я собираюсь сейчас доверить свою жизнь. Соберись. Нам нужно сосредоточиться на деле. Я просто, просто подумала, ведь теперь я, ну, окончательно ухожу. Ничего родного уже не осталось. Все чужое. Все чужое для тебя. Это город, а пустошь — дом, везде и всегда. Ты стала ее частью. Нравится тебе это или нет, так что хватит уже витать в облаках. Мне твоя голова здесь нужна, ясно? Он говорил твердо и властно, будто забивая в меня словами «один гвоздь за другим». Я быстро отвернулась от леса. Он прав, пора уже привыкнуть к новой жизни. когда уходят навсегда, назад не оглядываются. «Так, мне послышалось, или ты сказал, что я тебе нужна?» со смешком спросила я. «Давай-ка ты мне сразу расскажешь все, что успела себе напридумывать. Я по-быстрому разрушу все эти мечты, и мы спокойно двинемся дальше», съязвил Двейн. «Ох, не волнуйся!» Ядовитым тоном отозвалась я. «Во всех моих мечтах я уже несколько раз тебя побила». И прежде чем старший успел что-либо сказать в ответ, я затащила его за собой в туман, и мы погрузились в молчание. В нос сразу же ударил тяжелый, влажный, немного газовый запах. Свет едва пробивался через плотную серую пелену. Никаких мохнатых насекомых, как я уже успела себе представить, под ногами не было. Двейн направил луч своего фонарика вперед и требовательно сжал мне плечо, призывая двигаться. Сложно сказать, сколько мы так шли. Но ни паутины, ни пауков, ни конца моста не было видно. Ничего не менялось вокруг и ничего не происходило, словно бы мы вообще не двигались с места». Я даже начинала скучать по ворчанию Двейна, но мы из осторожности за все время не проронили друг другу ни слова. Первые пауки появились ближе к ночи. Сначала я заметила серебристые нити, натянутые между металлическими прутьями. Они были тонкие, едва заметные, но заброшенные. Потом ноги стали путаться в тенетах, словно бы паучьи сети разорвал ветер, которого здесь, к слову, не было, и разбросал их по мосту. Но дальше взгляд все чаще и чаще стал упираться в причудливые узоры, на которых изредка шевелилось нечто живое. Я вздрогнула, когда что-то маленькое и шустрое проскочило между моих ног. К насекомым я отношусь совершенно спокойно. но не в тех случаях, когда они размером с мою ладонь». Двейн говорил, что все пауки-детеныши маленькие. «Но тогда каких же размеров их мать?» Мы настороженно двигались вперед, распугивая насекомых лучами от своих фонариков. Все было спокойно, нас не трогали, но меня не покидало ощущение чего-то неправильного. «Что-то было не так». И напряжение, исходившее от Двейна, его сосредоточенный взгляд, это подтверждали. Странное чувство не давало мне покоя. И я остановилась, пытаясь жестами объяснить старшему свой вопрос. Что не так? Что его настораживает? Он направлял свой фонарик то в одну сторону, то в другую. Я поняла, что и паутины, и пауков уже должно было быть в разы больше. Почему? Спросила я одними губами, но старший пожал плечами и, притянув меня ближе к себе, похромал вперед. Хоть поддерживала его я, но казалось, что это Двейн ведет меня дальше. Эта странность с пауками вызывала во мне жуткую тревогу, и в душе я снова порадовалась, что иду не одна. Через какое-то время паутины стало больше, но выглядела она, мягко говоря, не очень. Разорванные куски свисали с металлических дуг, мост устилали беспорядочные белые хлопья. По моей коже разбегались мурашки, и я старалась не думать о том, какая опасность может таиться в этой непроглядной серости. Что если этот туман такой же, что приходит в город? Что если нечто, живущее в нем, может обитать и здесь? Подобные мысли в беспорядке роились в моей голове, заставляя страх разрастаться. Неожиданно двоин замер и, посветив вперед, стал внимательно вглядываться в грязную муть. Мне хотелось спросить, что там, что он видит, но я не смела произнести ни слова. Мы снова двинулись, но не прошло и минуты, как я поняла, что заметил старший. Что-то огромное. пока размытое и непонятное сияло чернотой впереди. Оно не двигалось и не издавало каких-либо звуков, но нетрудно было догадаться, что там нас ждала паучиха. Я судорожно сглотнула и покрепче охватила рукоять ножа. Последующие минуты тянулись до невыносимости долго, но когда мы, наконец, приблизились, я едва не вскрикнула от удивления. «Перед нами...» лежало насекомое величиною, наверное, с небольшой дом. оно было перевернуто на спину, и его длинные, чуть согнутые лапы торчали, как наточенные кинжалы. существо не двигалось, и оно без сомнений было мертво. как это возможно? вслух произнес Двейн. его голос немного охрип после долгого молчания, а на лице застыло такое Искреннее удивление, какого мне еще не приходилось видеть. «Может, остальные тоже прошли здесь?» — предположила я. «Они могли столкнуться с ней и...» «Нет». Твердо отрезал старший, отпустил мою руку и, хромая, приблизился к паучихе. Тусклый свет фонарика осветил ее мохнатую тушу. «Они бы не смогли ее убить». «Неужели ты думаешь, что мы ни разу не пытались пройти этой дорогой? Ее шкура...» Он присел на корточки и стал что-то высматривать. «Ее шкура была особенной. Ведь паучиху породила пустошь. Мы не могли ни пулей, ни лезвием ножа убить ее. Она была неуязвима, в отличие от ее детенышей. Мы решили, что пустошь...» Ее одну наделило особой защитой. Она одна была способна порождать новых пауков. Они расползались отсюда дальше, и их вид сохранялся. «Но ей же нужен был самец. Он существует?» «Я не знаю. Немногое можешь выяснить, когда тебя пытаются сожрать». «Справедливо», — Двейн хмыкнул и поднялся, слегка покачнувшись, отчего я сделала невольный шаг в его сторону. «Все нормально». В голосе старшего послышалось недовольство, и я неловко замерла на месте, не зная, как бы по-другому оправдать свое движение. Но Двейн уже не обращал на меня внимания и продолжал изучать существо, медленно обходя его вокруг. «Не понимаю». «На нее могла напасть?» «Какая-нибудь другая тварь?» «Нет, другие в туман не лезут. Да и зачем им это?» Паучиху ничто не могло уничтожить, а теперь она лежит тут кверху лапами. «Как такое возможно?» — воскликнул старший. «Ну, может, это и к лучшему? Я не понимала, почему Двейн так расстроен». я то уж точно не собиралась горевать об этом жутком создании это очень плохо задумчиво произнес старший внимательно что то разглядывая это неправильно на мгновение он замолчал а потом быстро произнес тебе не понять и резко выпрямился покачнувшись снова пойдем подожди ты что то нашел да «Ты бы не ушел просто так. Покажи мне!» «Не ушел бы?» Он усмехнулся. «Считаешь, что так хорошо успела меня узнать?» Его лицо застыло в раздражительно-насмешливом выражении. «Вполне!» Уверенно кивнула я и подошла к тому месту, которое только что разглядывал Двейн. Что он такого заметил? «Так ты расскажешь?» «Я не сдвинусь с места, пока не узнаю, что ты там такого увидел. А ты без меня далеко не уйдешь, так что...» «Так что прекрати вести себя, будто ты здесь командир, и подумай сама». Его голос на удивление прозвучал спокойно. Я лишь пожала плечами. Он тяжело вздохнул. «Где кровь? Ты ее видишь?» Нет. Что странно, я удивленно заморгала, ведь действительно вокруг не было ни капли жидкости. Может, у нее нет крови? Поверь мне, у этой есть. Но как тогда? Вопрос. И нет видимых ран, хотя здесь слишком темно, чтобы что-то рассмотреть. Мне это не нравится. Я поежилась. Мне вдруг стало казаться, что невидимый враг все еще прячется где-то в тумане. «Давай уйдем отсюда!» «Испугалась?» — тихо усмехнулся Двейн. «А ты нет?» Я резко повернулась, осветив его лицо фонарем. Старший болезненно поморщился и на этот раз качнулся так, что едва не упал. «Ты плохо выглядишь!» «Благодарю!» «Я серьезно, Двейн!» К горлу подступил комок. Если он потеряет здесь сознание, мне его не дотащить». «Не бойся, Алиса», — как-то грустно улыбнулся он. «Я уже не в первый раз пытаюсь не умереть». Я не стала ничего спрашивать. Холода, захлестнувшего меня от этих слов, было достаточно. Двейн вновь обхватил мои плечи, и мы побрели сквозь туман. Ему становилось хуже, его тело тяжелело, от него исходил жар, ему с трудом удавалось сохранять сознание. Моя спина разламывалась от тяжести, волосы липли к мокрому лбу. «Давай, держись, Алиса», — уговаривала я себя. Мы вырвались из серости в яркую лунно-звездную ночь, и я осознала, каким ужасным был тот воздух, когда наполнила легкие прохладной упоительной свежестью. Перед нами шелестела листва. Где-то рычало, стрекотала, ухало все вокруг жило. Удивительно, какое счастье я ощутила, поймав эти звуки. Но долго наслаждаться мне не пришлось. Двейн ослаб и повалился на землю, увлекая меня следом. Я рухнула прямо на старшего, но тот не издал ни звука. Я резко села и с ужасом склонилась над ним. Двейн! Двейн! Звала я, ударяя его по лицу. Он не реагировал, а его кожа словно пламенела под моими ладонями. Двейн! Что мне теперь делать?